ЧУКЧИ Известный писатель и этнограф XIX века Тан Багарас, много лет проживший среди чукчи, писал об этом народе. Это были охотники, нападавшие с копьем в руках на огромного белого медведя, мореплаватели на утлых кожаных лодках, дерзавшие лавировать на негостеприимном просторе полярного океана, Люди, для которых холод был стихией, океан — нивый, а ледяная равнина — поприщем жизни. В настоящее время Чурчи занимают обширную территорию на крайнем северо-востоке Сибири, значительная часть которой лежит за полярным кругом. Но даже наиболее южные ее области отличаются крайне суровым климатом, благодаря влиянию Чукотского моря, круглый год покрытого льдами. Чукчи, живущие на побережье и занимающиеся охотой на морского зверя, называют себя анкалыд — морские жители, а чукчи-оленеводы, обитающие в тундре — чавчуват — чавчу, богатые оленями, откуда произошло русское наименование чукчи. Существует предположение, что чукчи, так как и их соседи коряки, в незапамятные времена пришли в свой суровый край из мест с более теплым климатом. Память об этом сохранилась в их преданиях. Но когда и по какой причине совершилось это переселение, неизвестно. В чукотской мифологии мир, как у большинства народов, делится на три яруса — верхний, средний и нижний, но иногда встречается также представление о бесконечной множественности миров. Верхний мир — Облачная земля населен верхним народом или народом рассвета. К этому народу относится не только бог-творец Тенан и небесные светила, но и такие персонифицированные явления, как рассвет, полдень, ночная тьма. Полярная звезда считается небесным колом, к которому привязаны все звезды. Она также почитается как небесное существо, хотя и представляется неодушевленным предметом. Небесный свод поддерживает гигантские скалы. Они стоят у самого горизонта и то размыкаются, открывая путь ветрам и пропуская перелетных птиц, то смыкаются. Особым почитанием пользуются у чукчей боги-покровители промысловых животных. Бог диких оленей — «Писвусь сын» — предстает в образе маленького человечка. Он ездит на коршунах или мышах и может сам превращаться в птицу или мышь. Питается он запахами. Бог морских животных — кереткун, черен лицом, носит одежду из кишок морских животных. Злые духи в чукотских мифах называются «келе». Они имеют вид животных или на многоловых человекообразных существ с длинными зубами и когтями. Келле могут проникать в человеческое жилище через дымовое отверстие. Луна считается солнцем келе Духи-помощники шаманов называются Энен. Они могут иметь вид животных, птиц или самых разнообразных предметов домашнего обихода — молотка, котелка, иголки и так далее. Тан Богорас чрезвычайно подробно и ярко описал процесс вызывания духов чукотской шаманкой Тюльей, свидетелем которого он был. «Гоу, — Гоу-гоу-гоу-гоу! — запела Тюлья, старательно выделывая голосом какой-то необыкновенно сложный напев, весьма напоминающий вой метели в тундре. «Бо-бо-бо-бо-бо, бо-бо-бо-бо, гоу-гоу-гоу-гоу!» По обычаю чикотских шаманов ты и пользовалась бубном как резонатором, то держа его перед самым ртом, то отводя его вверх и вниз и отклоняя под самыми различными углами. Звук голоса ты лювии совершенно утратил локализацию, и мы перестали связывать его с тем определенным местом на левой стороне, где сидела шаманка. Большую частью он казался исходящим из независимого центра, находившегося приблизительно посредине потолка, потом облетал полок справа налево и слева направо, кружился над нашей головой, бился об стены. Голос Телюи становился все громче и громче, стук колотушки превратился Из частой дроби в непрерывный грохот «Приди, приди, приди!» — взывала ты любя. ай я кай -я кай, -я -кай Из противоположного углополога послышались такие странные, неожиданные звуки, ползадыхавшиеся, проникнутые неизъяснимым хрипением, которые, конечно, могли принадлежать только духу. Голос! Несмотря на свою сверхъестественность, имел довольно заметное сходство с голосом Телюи. Вслед за ним явился последовательно целый ряд духов, представших перед нами в бесконечном разнообразии звуков. Хриплое карканье ворона начиналось чуть слышно вдали и, постепенно приближаясь, врывалось в полог как буря налетала на бубен с громким хлопанием крыльев и уносилась в ночную даль. Волчий вой доносился из глубины земли, потом становился ближе, раздавался в самом пологе и, в свою очередь, уносился в вышину. Невидимый пес являлся назов шаманки и с такой силой отряхивался над бубном, что стены полога вздрагивали и тряслись. Самые неестественные голоса прилетали с различных сторон, гремели, хрипели, ворчали и выли в разных углах полога, блуждали взад и вперед, произносили отрывистые фразы на непонятном языке и опять улетали в пространство. Иные из духов проявляли проказливость с нрава, они швыряли и перетряхивали посуду плескали водой из котла, выдергивали из-под нас постели и даже кидали в нас неизвестно откуда взявшими сополениями. Один раз невидимая рука совсем приподняла полог над нашей головой, и мы на мгновение увидели тусклый свет звездной ночи, вливавшийся в высокий шатер сквозь дымовое отверстие. Все это время рука тылювии не переставала стучать в бубен, свидетельству о том, что «вдохновенная» не принимает никакого участия в этих проделках. Любопытно, что автор приведенного отрывка убежденный материалист, несмотря на ироничность тона, даже не пытается дать увиденному рациональное объяснение. Значительное место в чукотском фольклоре принадлежит героическим сказаниям о военных столкновениях с соседями. Этнографы, хорошо знавшие Чукчи, отмечали их необгновенное бесстрашие и презрение к смерти. Хунлелю вождь Жило некогда в тундре племя танитов, жило набегами и разбоем. Были тониты свирепые и бесстрашны, но даже они боялись чукотского вождя Хунлелю. Копье Хунлелю не знало промаха он бегал быстрее волка но главное хунлелю умел вести войну знал как расставить воинов и когда начать бой чтобы победить таниты предпочли заключить с хунлелю мир поклявшись никогда не нападать на чукчи у хунлелю был старый отец арепу Он был хозяином небольшого стойбища и жил возле моря, добывая рыбу и морского зверя. Большого богатства у арепу не было, но его люди всегда были сыты, и теплая одежда защищала их от холода. Однажды вождь Танитов решил напасть на стойбище арепу. Танитские воины сказали, — У нас мир с щукчами. Но вождь ответил, — У нас мир только с хунлелью, и приказал собираться в поход. Таниты разграбили стойбище Арепу, угнали оленей, перебили его людей, а самого Арепу тяжело ранили. Арепу зажал рану рукой и побежал вдоль морского берега, чтобы предупредить остальных чукчи о том, что Таниты вероломно нарушили мир. Вместе со старым отцом бежала его дочь. Они поднялись на высокую сопку, и тут силы оставили Арепу. Он сказал дочери, — Беги дальше одна! Но дочь ответила, — Я не оставлю тебя, отец, пока ты жив. Арепу попросил пить. Дочь набрала ему снегу, но старик сказал перед смертью, — Я хочу выпить хотя бы глоток воды. Девушка стала спускаться к подножью сопки, где протекал незамерзающий ручей — тут старый ареппу крикнул спеши к своему брату хунлелю он защитит чукчи от тонитов и бросился в море залиливаясь слезами девушка как стрела понеслась к стойбищу брата хунлелю выслушал сестру и стал готовиться к встрече с врагом на вершине сопки он поставил ледяную крепость и подступы к ней приказал облить водой, так что склоны сопки покрылись слоем льда. хун сказал, «Завтрашний день покажет, какие песни будут петь обо мне девушки, какие предания рассказывать старики». Утром по тундре пронесся гул, будто от морского прибоя. Это шло шлотаницкое войско. Было оно так велико, что далеко вокруг не стало видно белого снега. Вождь Танитов послал своих воинов на штурм крепости Хунлелю. Воины стали взбираться на сопку, вырубая во льду ступени моржовыми клыками. Едва один убирал ногу со ступени, как на нее становился другой. Хунлелю стоял на вершине сопки, опершись на копье. Рядом нарта, груженная камнями. Вот Таниты уже у самой вершины. Хунлелью испустил воинственный клич и столкнул на них нарту. Покатились Таниты вниз под ударами камней. Кровь ручьями потекла по склону сопки. Много Танитов с насмерть, а остальные обратились в бегство. таницкий вождь вскочил на свою нарту и в страхе погнал оленей в тундру, хун устремился за ним в погоню, догнал и остановил нарту, руками ухватив олени за ветвистые рога. хун сказал вождю Танитов, — сразимся один на один. Бой был яростным и недолгим, и вот Танитский вождь пал, пронзенный копьем Хун-Лелю. С тех пор никто не слыхал о свирепых Танитах. — Сын Арепу сделал это. Хунлелю — герой целого цикла героических чекотских сказаний. Писатель, знаток Сибири и Дальнего Востока Нагишкин считает, что у Хунлелю был реальный исторический прототип. Очевидно, это был незаурядный человек, обладавший и военной смекалкой и ясным сознанием задач своей борьбы, так как весь цикл сказаний о нем рисует его бескорыстным защитником народа, справедливым богатырем, не имевшим других целей и не извлекавшим никакой личной выгоды из своей победы. Существовал ли в действительности племя тонитов или это вымышленный собирательный образ врага, не установлено. Да подлинно же известно, что Чукчи вели многочисленные войны с коряками и эскимосами, предметом раздоров были главным образом олень стада. Отношения между этими народами даже в период замирения были весьма напряженными. Так известно, что во время торгового обмена, регулярно происходившего между Чукчами и эскимосами, обе стороны являлись в полном вооружении – а предметы обмена передавались на концах копий. Ледяная крепость Хун-Лелю не вымысел. В ожидании врагов чукчи действительно укрепляли свои яранги, обливая их на морозе водой. Жанр героических сказаний сами чукчи называют сказаниями времен раздоров. Приемный сын Это было давно. Чукчи, жившие у подножья горы Яран-Ай, воевали с чукчами восточного побережья. Однажды после неудачного боя яран-айцы бежали от своих врагов, и с одной на упал годовалый мальчик. Преследователи хотели его убить, но один из восточных чукчей пожалел ребенка, взял к себе и стал воспитывать вместе со своими детьми. Шло время. Мальчик рос сильным и отважным. Чтобы укрепить свой дух и тело, он каждый день бегал в тундре, по многу часов качал на руках кость нижней челюсти кита, спал стоя, оперши со стену яранки. Восточные чукчи с опаской смотрели, как мужает молодой яранаец, и однажды сказали его названному отцу — Если он узнает, что рожден не здесь, и что мы враги его сородичей, то перебьет всех нас, убей его, пока не поздно. Отец сказал, придется сделать это. И вот, когда молодой Иеронаид спал, его названный отец натянул титиу своего лука и нацелил стрелу в сердце приемного сына, но выстрелить не смог». Трижды поднимал он лук и трижды опускал его. Потом разбудил приемного сына и сказал ему, — Ты должен уйти отсюда, ступай к своему родному отцу. Молодой иронаяц удивился, — Куда ты велишь мне идти? Ведь мой отец — ты. Тогда восточный Чукча поведал приемному сыну всю правду и объяснил, как найти ему свою родню. Он сказал, будешь идти весь день, вечером выйдешь к большому озеру, там заночуешь. Потом будешь идти еще день и поднимешься на высокую гору, там переночуешь вторую ночь. А на третий день увидишь еранги своих сородичей. Молодой еранаец спустился в путь, и, как и сказал ему его названный отец, на третий день пришел в родное стойбище. Он заглянул в первую ярангу и спросил у сидевшего там старика, «Помните ли вы, как восемнадцать лет назад, после битвы с восточными чукчами, у кого-то из ваших сородичей пропал ребенок? Он остался жив, это я!» И старик радостно воскликнул, «Ты мой сын!» На радостях, что обрели нового родича, Яронайцы закололи много жирных оленей И пировали несколько дней. А потом молодой Яронайец Снова пустился в путь. Он явился к восточным Чукчам И сказал своему названному отцу «Я нашел своих родных, Но тебя я тоже почитаю как отца, Перестанем же отныне враждовать». И с тех пор... Все чукчи жили в мире между собой. Ворон и кулик Задумали ворон и кулик жениться. Пришли в лебединое стойбище, чтобы высвотать себе невест лебедушек. Пришли, поздоровались. Тут поднялась сильная пурга. Хозяин лебединого стойбища говорит, — Ну, женихи, покажите свое умение, кто из вас вернет хорошую погоду? Ворон отвечает, — Я верну, только дайте мне теплую одежду и побольше еды. Дали ему все, что он просил. Ушел ворон в сопки, зарылся в снег и просидел в снежной норе, пока не съел все еды. Потом вылез... Пошел к хозяину лебединого стойбища и говорит, не получилось у меня вернуть хорошую погоду. Тогда Кулик сказал, теперь я попробую. Ничего с собой не взял. Полетел на небо. Видит, на небе бух лопатой бросает снег на землю. Кулик говорит, давай я тебе помогу. Бог отвечает, — у меня лопата только одна. — Ничего, — говорит Кулик, — ты отдохни, а я поработаю. Отдал ему Бог лопату. Кулик взял ее и унес на землю. Нечем стало Богу снег бросать у пурга Похвалил хозяин лебединого стойбища Кулика. Потом сказал, — теперь посмотрим, кто из вас найдет хорошее пастбище для оленей. Ворон взял оленя из стада и погнал на то место, где когда-то было чукотское стойбище. Рассыпан там старый мох, служивший в ярангах под стилкой, валяются всякие отбросы и объедки. Ворон говорит, вот хорошее место, и оленям мох, и мне еда, и стал клевать объедки. А кулик пригнал оленей в тундру, где рос свежий мох, где было много грибов и ягод. И снова хозяин лебединого стойбища похвалил Кулика. Потом он задал ворону и Кулику третью задачу — привезти дров из тундры. Взял ворон большую нарту и длинную веревку, не доехав до тундры, нашел гнилую палку, привязал веревкой к нарте и вернулся в стойбище. А Кулик... Нарубил в тундре много дров, да еще застрелил медведя. Положил медвежью тушу поверх дров на нарту и поехал в стойбище. Увидел ворон убитого медведя и испугался. Бежит, кричит, прячьтесь скорее, кулик страшного зверя везет. Забился в ярангу под шкуру, да и просидел там целый день. Вылез, когда медведи уже съели. Хозяин стойбища сказал ворону, уходи отсюда. Нет у нас для тебя невесты. А кулику дал в белую лебедушку. Идет ворон по тундре и злится, а тут еще солнце прямо в глаза светит. Подпрыгнул ворон до самого неба, склюнул солнце и спрятал себе защику. Стало на земле темно и холодно. Кулик говорит, не иначе ворон сделал, придется теперь из-за него всем жить во тьме. Но его жена, лебедушка, сказала, я верну солнце на небо. Полетел она следом за вороном, видит, сидит ворон, щека у него оттопырилась. Лебедушка говорит, сделай милость, отпусти солнце, а то как жить без него? Но ворон только головой помотал. Подошла лебедушка к ворону поближе, пощекотала ему шею. Ворон — ежец, но рта Тогда стала лебедушка щекотать ворона под крыльями. Не удержался ворон, засмеялся, разинул рот, вылетело солнце у него изо рта, поднялось на небо, и опять на земле стало светло и тепло. Ворон в чукотской мифологии носит имя Куркыль, Центральный персонаж мифов так называемого Вороньего цикла. Эти мифы, кроме Чукчи, распространены у коряков, и итальмянов и индейцев Северной Америки. Для того, чтобы понять сущность образа ворона, следует уяснить, что он принадлежит к категории особых существ, встречающихся лишь в самых архаичных мифологиях людей-животных или людей-птиц, Эти существа жили в эпоху, когда еще не было ни людей, ни животных, и стали предками и тех, и других. В более древних мифах ворон создает землю и небо, пробивает клювом небесную тверь, чтобы сон смогло освещать землю, делает инструмент для добывания огня, устанавливает правила людского общежития и так далее. В более поздних и более популярных мифах, Ворон предстает в образе Трикстера, комического героя Плута, пародирующего свои собственные «высокие» в кавычках деяния, в вышеприведенном мифе освобождение солнца. Обширный цикл чукотских мифов посвящен также сыну Ворона Эмем Куту.